и, мгновенно развернувшись, с хрустом впечатал подошву своего ботинка в лицо бдительному бойцу. Второй из братков успел лишь только приподнять задницу над креслом, когда Абрамов швырнул его обратно с сокрушительным апперкотом в голову. На пол оба, не повышая голоса, приказал Абрамову двум оставшимся боевикам, вскочившим было с дивана. Те хорошо знали, какую опасность представляет пистолет с глушителем в умелых руках, и потом с глухим ворчанием неохотно улеглись на ковер. Послышался булькающий хрип. Это боец в кресле слева давился кровью, заполнившей носоглотку, а левой рукой вырвал его за шиворот из кресла, Расплав стал на полу и ловко защелкнул наручники на его запястьях. Один из лежащих на ковре приподнял голову, но тут же увидел нацеленный ему в лицо дуло пистолета. «Ну чего смотришь? Морду в ковер быстро!» «И попробуй вякнуть мозги в вышибу!» — скомандовал ему Абрамов. Тот поспешно повиновался. Майор открыл свой рабочий чемоданчик и достал оттуда четыре пары наручников. Затем он с кресла, стоявшего справа от двери, стянул на пол, не подававшего признаков жизни парня, и также сковал ему руки за спиной. При этом он не переставал держать под прицелом двух громил, лежавших на ковре. Выпрямившись, майор шагнул к ним. В этот момент его опытный взгляд уловил, как напрягся для броска один из здоровяков. «Ну — Ну-ну, пацан, — добродушно сказал Абрамову, — извини, но стать героем я тебе не дам. Раздался специфический отрывистый звук, нечто среднее между хлопком и стуком. Длинный ворс ковра приглушил крик боли. Банит стал кататься по ковру, сжимая левой рукой простреленную кисть правой. у ой Ой-ой-ой, причитал он, у -у -у, вот тебе, ой ой — передразил Абрамов. — Я мог ведь и в башку тебе пальнуть. — Нет, быка, и проблемы нет. Это ты, который еще не раненый. Ну-ка, посмотри на меня. — Да подними морду, не бойся. Держи. Абрамов бросил второму бандиту наручники. Звякну, они упали на ковер у того перед самым носом. «Давай успокой своего друга, зверни ему клишни за спину», — продолжал распоряжаться майор. «Теперь защелкни наручники». «Так, молодец, теперь ложись, как лежал, и тоже лапы за спину». Абрамов застегнул наручники на запястьях последнего из четырех пленников, выпрямился и перевел дух. «Эй, пацаны, кто там пришел?» Послышался чей-то голос, видимо, один из дачных сидельцев. Услышав шум в соседней комнате, решил посмотреть, в чем дело. «Ох, как же вы меня достали!» — произнес бывший майор, и, кинувшись к двери, выглянул в коридор. Он успел увидеть, как лебеди внезапно отпрянул в сторону от закрытой двери. Дверь распахнулась. Лебеди в ту же секунду нанес мощный удар ногой кому-то невидимому, стоявшему в дверном проеме, и ворвался в комнату, донесся его крик «Руки вверх, уроды! Всех завалю!» Получив страшный удар в грудь, стоявший у порога боец отлетел на середину комнаты и скорчился на полу. Майор, держа вытянутой руке такой же ПСМ с глушителем, как у Абрамова, обводил помещение напряженным взглядом, Он насчитал шестерых, они сидели в креслах и на диване. Седьмого пострадавшего можно было пока не принимать в расчет. При таком невыгодном соотношении сил, всякую попытку сопротивления следовало подавлять на корню. А потому, когда Бритоголовый неудачно пошевелил рукой Лебедев, не раздумывая ни секунд, сделал два выстрела. Парень, как ошпаренный, вскрикнул, отдернул простреленную руку от своей куртки. Все на пол, руки за голову, грозно скомандовал Лебедев. Абрамов негромко от входа сказал напарнику. — Ваня, спокойно, я рядом. И Лебедев сделал шаг вперед, освобождая товарищу сектора обстрела. Сидевший на диване огромный детина...